Дьяна Уин Джонс. Ходячий замок. Глава 16, в котором много всяческого колдовства. Приятного прослушивания. Прошло несколько часов. Человек-пёс снова проголодался. Майкл и Софи тоже решили поедоть. Софи подобралась к кольцефиру со сковородкой на перевес. Поели бы хлеба с сыром, что ли, для разнообразия, забурчал кольцефир. Однако голову он всё-таки пригнул. Софи как раз пристраивала сковороду на кудрявую зелёная ганьки, и тут из ниоткуда раздался хриплый голос Ховола. Держись, Кальцифер. Она и меня нашла. Кальцифер вскрикнул, сковородка полетела Софи прямо на колени. Придётся и тебе подождать. Проревел Кальцифер, взвевая столбом ослепительного пламени до самой трубы. И тут Откуда он расплылся превратилось в десяток горящих голубых лиц, словно его яростно трясли, и запылал он с громким гортанным гулом. «Выходит, они совсем дерутся», — прошептал Майкл. Софи всунула в рот обожженный палец и другой рукой собрала с юбки кусочки беку, не отводя взгляд от Клетифера. Эльфиера метала из стороны в сторону, расплывающиеся лица меняли свой цвет от тёмно-синего до небесно-голубого и даже почти белого. Тут у него появились росписи оранжевого глазу, а наоборот, ряды звёздно-серебриных. Ничего подобного Софи даже представить себе не могла. Что-то пролетело над головой, подняв вигры жужжат так, что в комнате всё задрожало. Другое дело. Потом промчалась за ним по битам и с другим долгим пронзительным воплем. Кальцифер потемнел да и сине-черного цвета, а у Софи по коже прошлись мурашки от магической отдати. Майкл подобрался к окну. «Они же прямо тут!» Софи подковыляла тоже. Магический вихрь закрутил почти все, что было в комнате. Череп так кривел, что челюсть кругами ходила. Свидёрки подпрыгивали, порошки в бутылочках тоже бурлили, из полки свалилась какая-то книга, лежащая теперь на полу. Она раскрылась и воротила страницей мито туда-сюда. На одном конце комнаты из ванной вывалился благоуханный дым. На другом беспорядочно тиканье хоховало и играла гитара, а кольцеферме метался всё отчаяние. Майкл сунул череп в таз, чтобы тот не зазевал, и не свалился на пол. Она потом открыла окно и высунулась наружу. Что бы там ни происходило, а происходило оно совсем рядом. Оно так что видно его не было, от чего хотелось немедленно рыхнуться из окон и дверей домов по той стороне улицы. Высоко, высоко, высоко сновали зеваки, тыча пальцами куда-то над головой. Софи и Майкл кинули в кулаковку, схватили по бархатному плащ и напялили их. Софи достался тот, который превратился в владельцу в рыжего здоровяка, и она поняла, над чем смеялся кальцифер, который смотрел, когда она надевала другой. Майкл оказался лошадью. На сей раз времени смеяться уже не было. Софи распахнула дверь и выскочила на улицу, а за ней увязался человек-пёс, по которому относился ко всему происходящему с очень даже неожиданным спокойствием. Майкл вышел следом, стуча несущими каплицами. а кальцифер, он остался в очаге, потому что он становился уже из синего-белым. На улице столпилось уйма народу, и все глядели вверх. Всякой ерундой, выходящих из домов лошадей, никто даже не замечал, не до того же им было. София и Майкл тоже задрали головы и увидели, что прямо над трубами клубился и извивался огромный-огромный дым, из которого получалась громадная тучка. Она была чёрная, и её так сильно крутило. Сквозь сумрак пробивались белые вспышки, не очень-очень-очень похожие на свет. Но едва Софи и Майкл подошли поближе, сгусток магии превратился в тёмный туманный клубок дерущихся змей. Потом клубок разорвался надвое. С таким вот водем в слово дрались два огромных кота. Одна половинка визжала и как-то... Укатило из-за крыши к морю, а вторая с прондительным ревом метнулась следом. Тогда некоторые зеваки разошлись по домам. София и Майкл примкнулись к рядам храбрецов, которые поспешили вниз, прямо к порту. Там, похоже, все разом решили, будто лучше всего происходящее видно именно с пирса. София тоже туда заковыляла, однако казалось, что выходить из-за домика были не особо-то и целесообразно. За пирсом в отдалении над морем висели две тучи. Снова две тучи на ясном голубом небе. Их было прекрасно видно, и также прекрасно было видно бушующие в море между тучами свирепую бурю, как и вздымавшую громадные белоснежные волны. Какой-то несчастный корабль попал в эту бурю, и мачты его гнулись прямо под ветром. Борт со всех сторон обливался волнами. Командир отчаянно пытался спустить паруса, но ничего не удавалось, а одно полотнище уже сорвалось, и серыми клочьями уносилось куда-то в море. — Неужели не могли о корабле подумать? — возмутился кто-то. Тут ветер и волны достигли наконец-то пирса. Белые волны нахлынули на него, и храбрецы поспешили назад на набережную, где пришвартовали суда, которые колотились и скрежетали о причал. И вдруг послышались громкие, высокие, поющие голоса. Софи высунулась из-за стены, чурясь от ударившего в лицо ветра, и обнаружила, что бурлящая магия затронула не только море и несчастный корабль. На пирс выбрала множество мокрых и скользких на вид дам с развивающимися зеленовато-бурыми волосами. Они кричали, протягивали длинные, мокрые руки к другим кричащим дамам, качавшимся на волнам. У всех дам вместо ног были рыбьи хвосты. «Да что бы им провалиться!» – пахнула Софи. «Так это ж русалки из проклятия!» Теперь оставалось собраться только лишь двум небывалым вещам. И тогда... Софи посмотрела на две точки. Налево стояла на коленях Холл. Он был гораздо больше и ближе, чем ожидала увидеть себя Софи. Хародей был по-прежнему в чёрном, он пялился через плечо наебеснующийся русалок, ну и ещё бы, очень в его духе. Хоум глядел на них совсем не так, как смотрел бы на сбывшуюся часть проклятья. — Думай о ведьме! — заржала лошадь рядом с Софи. И появилась ведьма. Она стояла на правой туче в вихре пламенного плаща и струящихся рыжих кудрей. дня в руке, чтобы притянуть ещё магии. Стоило Хоулу повернуться и взглянуть на неё, и в руках у неё медленно что-то опустилось. Туча, который был Хоул, взвылась фонтаном розового пламени. Горячий ветер пронёсся над гаванью, и от камней пирса повалил пар. Обошлось. <свы> Выдохнула Лошит. Кол оказался на палубе корабля, который всё раскачивался еле-два и не тонул. Теперь теродий стал крошечной чёрной фигуркой, вцепившейся в грот мачту. Он дерзко махнул ведьминой рукой, поизнаят, что промахнулась. Ведьма в тот же миг его заметила. Туча вместе с ведьмой обернулась к красной птице и ринулась прямо на корабль. Корабли исчез. Сирены пропели печальную ноту, и там, где только что был корабль, спухали уже большие волны. Птица разогналась так, что не успела остановиться. Она с мощным всплеском вонзилась прямо в воду. Зеваки на набережной одобрительно загалдели. — Так я знала, корабль-то не настоящий, — сказала София за спиной у какой-то женщины. Да, наверняка новождение. На с Со сознанием дела сообщила лошадь. Слишком уж маленький. В доказательства того, что корабль был действительно куда ближе, чем всё казалось, Майкл не успел даже договорить, как волна ударила о пирс. Зелёная, водяная гора в двадцати футах вышиной плавно развивалась по пирсу, с миг бежащих сирен, расворявших сюда у причала и завертевшись водоворотами у домика начальника порта. Избока лошади высунулась рука и потянула Софи напрачь. Софи, بخтяясь с ты быкаясь, шлёпала прямо по серой дороге. Рядом скакала вымотанный по самые уши человек-пёс. Стоило им оказаться на набережной, как все сюда в бухте так и встали торчком, потому что через пирс перекатилась старая водяная гора. Дизея гладкого склона вырывало чудище. Оно было нечто узкое, чёрное, как тистае. На половину кошка, на половину вообще морской лев, и оно помчалось по пирсу с примяком к набережной. Когда волны докатились до бухты, из воды показалось старое чудище, тоже длинное, приземистое, только в чешуе. Кирнулось за первым. Все поняли, что битва ещё далеко не кончена. Подумала София. Она спотыкалась о канат, а потом о порог какого-то здания. Из лошади выснулась снова рука и уже подхватила её, и тут же мимо по посоленной лужайки прокатились одно за другим два чудища. Через пирс перемахнула сленощая волна, а из неё выскочили ещё два чудища, такие же, как и первые два, только уже чешуйчатого не было, а было что-то ближе к этообразному. А за следующей накатившей волной появились еще два чудища, еще ближе к другому. «Да что происходит?» — взвизнула Софи, когда мимо нее промчалась третья пара, которая под мостовой так и тряслась. «Наваждения!» — отозвался из лошади голос Майкла. «Какие из них? Наваждения оба пытаются обдурить друг друга, заставить гнаться не за тем зверем!» А который-то хоть кто? спросила София без понятия. Ответила лошадь. Некоторые зеваки решили, что чудище это уж слишком. Многие отправились по домам. Кое-кто прыгал по болтавшимся на волнах лодкам, чтобы оттащить их подальше от набережной, а Софис с Майклом прикнулись к основной массе зрителей, ринувшейся вслед за чудищами по улице Портхавена. Поначалу они бежали по ручьям солёной воды, а потом по следам огромных, огромных мокрых лапищ на конестях по белым бороздам и царапинам, которые оставляли у брусчатки когти жутких тварей. Следы вывели всех за город к топи, где Майкл и Софила видели падучую звезду. К этому времени все шесть твари превратились в катящиеся чёрные точки, едва различимые на ровном горизонте. Толпа рассыпалась по краю топи, Глядя во все глаза, стараясь высмотреть как можно больше, и отчаянно стараясь увидеть что-нибудь не то. Скоро уже никто ничего не видел, кроме пустых, плоских топей. Ничего не происходило. И очень многие уже направились было прочь, и тут все остальные заорали. Глядите! Вдали в Неве взмыл в небеса бледный огонёк. Судя по всему, он был огромным. Грохот донёсся до толпы лишь тогда, когда шар превратился в расплывчатый дымчатый столб. Все как один скривились, ведь такой оглушительный был этот гром. Толпа глядела на рассеивающийся дым, пока он не слишком сильно слился с болотным туманом. И после этого толпа всё равно глядела. Но всё было уже тихо и мирно. Ветер шевестил о сопку, а птицы понемногу отживали петь. Наверное, С ними обоими уже покончено. Заговорили зеваки. И вот толпа начала распадаться на отдельные фигуры, которые уже поспешили по своим обыденным делам. София и Майкл все ждали и ждали, пока не стало ясно. Ничего больше уже они не дождутся. Потом они потащились обратно в Портхавен. Говорить никто был не на строении. — Да. «Весело было лишь только человеку-псу, он так вальяжно шествовал рядом с ними, что Софи решила, ну он точно знает, что Хоулу конец!» Пес так радовался жизни, что когда они свернули на улицу, где стоял Хоул, и дорогу им перебежала бродячая кошка, он разозлился восторженным лаем и устремился прямо за ней. Он наскакивал и тявкал, пока не загнал бедняжку к самому порту замка, а там кошка уже развернулась и зашипела на него». «Отвалил!» <связь> – мяукнула она. «Тебя только не хватало!» Пес студливо поджал хвост и шарахнулся прочь. Майкл зацокал копытами к двери. «Хоу!» – обрадовался он. Кошка съежила до размера котенка самого жалостного вида. «Ну вы и вырядились!» – сообщила она. «Откройте дверь! Я на ногах уже не стою!» Промяукала она. София открыла дверь, и кошка вползла внутрь. Там она подползла к очагу, на дне которого еле мерцал голубым кальцифер, с усилием подняла передние лапы его и оперлась на кресло. Затем она медленно превратилась в согнутого пополам Хоула. «Вы ведьму убили?» спросил нетерпеливо Майкл, скинув плащ и тоже став самим собой. «Нет», — ответил Хоула. Он развернулся и рухнул в кресло, вытянув ноги. Было видно, что он действительно совсем вымотался. Как простуди. И ещё и это. София, умоляя, сжимала жуткую рыжую бородку и уже пыталась рыскать в шкафу бутылочку бренди, если, конечно, вы особо не выпивали его и не превратили его в спикидоар. София сняла плащ и достала бренди и стакан. Холла сушил стакан, словно в нем была простая вода. Потом она снова наполнила стакан, но пить его он не стал. Восторжно лишь вылил Брэнди в кальцифера. Кальцифер вспыхнул, зажипел и, кажется, ожил. Холл наполнил стакан в третий раз и окинулся в кресле, прихлебывая его. — Ну, и чего вы так смотрите на меня? — поинтересовался он. — Не знаю я, кто победил. «До да ведьмы нипочём не добраться. Она полагается на своего огненного демона, а сама прячется за его спиной. Сдаётся мне. Вы всё-таки вогнали ей ума. Не правда ли, Кальцифер?» «Ну? Её демон невероятно слабый!» Слабо потрещал Кальцифер, не запаленьев. «Я-то сильнее. Но он знает такое, что мне в голову не приходило». Она держит его при себе уже сто дню лет, и мне он едва не прикончил. Демон защипел, а потом высунулся из-за подвешков и проволчал. А мог бы предупредить. Да я ж предупреждал, старый ты плут. Устал отозвался Хоу. Ты же знаешь все, что знаю я. Так Хоу продолжал лежать в кресле, прихлебывая в бренди, пока и Майкл нарезал хлеб и колбаску на ужин. Еда взбалила всех, кроме, пожалуй, человека-пса, которому явно уже было не особо-то приятно, что Холл вернулся живым. Кальцифер снова запылал и стал вновь похож на прежнего голубого себя. «Так не пойдет», — сказал Холл, поднимаясь на ноги. «Подумай хорошенько, Майкл!» Ведьма ведь уже знает, что мы в Портхавене. Теперь нам придется перенеснить не только замок в Кинсбергский вход. Я должен буду перетащить и Кальцифера в тот домик. А-а-а! Ну как же быть? Шляпну в шляпную мастерскую придется. Меня? Затричал Кальцифер. От испуга он сделался лазареватым и уж сильно ушел в высокие-то. Ладно. Хорошо. притянул хоул. Выбирай. Марки чипинг или ведьма. Не хочешь, не переживай, разбирайся сам. Придлетья. Заскулил Кальцифер и нырнул в самое дно отчага.